Роман Злотников. Апокалипсис сегодня. Немыслимые расклады. Блокируй. Да. Нет. Сука, гаси его. Слева. Да. На. Бер, отходи. А, чёрт. Держу шланг. Давай. А, тоска. Дю. Огромная трёхметровая фигура громилы вздрогнула и величественно распалась на две части, будучи разрезана сине-белым лучом немыслимой мочности. Отчего вся трапа молодых игроков, носящих гордое название Несгибаемые, ошеломлённо замерла, уставившись в ту сторону, откуда прилетел этот самый луч. Но там уже никого не было. Ребята ещё несколько мгновений потупили, пялясь в пустоту, после ошеломлённо переглянулись. А затем Квестчер, лидер траппы, озадаченно спросил в пространство: "И кто это был? Кто-то из стопов?" Хмыкнула Варин, их целительница и главная язва всей траппы, после чего опустилась на колени рядом с таской. Первым атакующим магом траппы, которая слишком увлеклась своей последней атакой и не успела отскочить от широкого удара громилы. Но чего замерли? На меня можете не рассчитывать. Я на эту дуру сейчас минимум три резерва солью. Так что у кого мелкие раны, лечитесь сами эликами. После этих слов до народа наконец-то дошло, что всё уже кончилось и что они всё-таки смогли выжить. и из ребят будто выпустили воздух. «Думал, все. Сдохну!» — выдохнул Бамб и упал на спину, раскинув руки, в которых держал тяжелые кованые бебуты. «Не ты один!» — пробурчал Тикер, не столько садясь рядом, сколько складываясь в эдакую сюрреалистическую скульптуру, олицетворяющую крайнюю усталость. И даже то, что он по-прежнему сжимал в руках тяжелое боевое копье, не было способно как-то изменить общее впечатление. А я хмыкнул, попыталась произнести что-то валяющееся с мятой тряпочкой в нескольких шагах от них, попавшая под удар громилы Таска, но её тут же заткнуло Варин. Да молчи ты уже, горе моё, и вообще не шевелись ничем, даже языком, а то сдохнешь ещё у меня на руках. Да уж Гвестер покачал головой и нервно хмыкнул. Эту тварь нашу тропу секунд за 24 размотала. А эти, уж не знаю, кто там проходил, вот так по ходу, одним лучом. Ты не путай наш луч и этот, вздохнул Чак, второй атакующий Мак. Наш луч на фоне этого фонарик. Я по этой туше его раз 18 скостовал. 4 Элика на ману слил, а ему хоть бы что. А тут один раз и труп. Ничего. Встряхнулся квест черт, ничего. Когда-нибудь и мы такими же станем. Мы же лучшая группа на потоке. Такими точно нет, вздохнула Варин, доставая из инвентаря очередной Элик, дабы восстановить вновь слитую в ноль ману. Первое поколение монстры. У них все скаты раскачены под потолок. Даже не профильные. Я слышал, у нашего бушмена даже концентрация разогнана под полтинник, при том, что он чистый физовик. Да и харизма минимум за тридцать. В три раза больше, чем у меня, любой профильный. И это при том, что мы с ним на одном уровне. А что уж говорить о таких богах, как Скип, Марана или Рада с Капитаном? Квестер насупился. Он всегда болезненно относился к тому, что кто-то в чем-то оказывался лучше него. даже если объективно ничего поделать с этим было нельзя. Впрочем, пока это по большей части приносило траппе больше пользы, чем проблем. Потому что из-за подобного подхода едва только кто из товарищей по потоку начинал показывать успехи, хотя бы сравнимые с их трапой, лидер тут же приходил в возбуждённое состояние и буквально ночами не спал, изыскивая возможности раскачаться самому. и кочнуть своих трапперов. Вот и сейчас они забрались так далеко от Саратова именно потому, что вторая по рейтингу трапа их школы после удачного рейда к новым вратам вплотную приблизилась к их результатам. Настолько, что разница между первым и вторым местом теперь составляла всего полторы сотни очков. То есть практически исчезла. Но это до нынешнего рейда. Сейчас-то они хорошо оторвались. Лидер мысленным движением вызвал статус и скосил глаза на строку с очками, после чего также мысленно улыбнулся. Теперь у них без шансов. Конечно, большую часть очков сгромилы получил тот неизвестный топ, который его грохнул. Но тварь была настолько сильно раскачана, что даже тех крох, что сумели набить они, хватило на то, чтобы практически удвоить улов с рейда. А ведь ещё оставался лут. Одно сердце со столь высокоуровневой твари стоит под миллион. А после того, как в магазине открылась вкладка крафта, одним сердцем трофеи больше не ограничиваются. Так, народ, бодро начал он. Не хрен долго разлёживаться. 5 минут на отдых и начинаем разделку. Чёрт. О, боже. Твою ж мать. Командир, мы же чуть не сдохли. Дай хоть в себя прийти. Но квещер только довольно ухмыльнулся. Никуда вы, ребята, не денетесь. Лидер сказал прыгать, значит, будете прыгать. Между тем та, что вот так по ходу по могла несгибаемым неслиться в ноль вследствие неожиданного столкновения с высокоуровневой тварью, остановилась и хрипло выдохнула. Так, все, привал, хоть пару минут, а то сейчас сдохну. Эти чертовы лямки все плечи натерли. Ух, ах, слава богу, шумно выдохнули еще трое, что бежали за ней, облегченно падая на пятые точки. После чего вторая из девушек этой траппы, молодая черноволосая красавица, чью красоту не могло скрыть даже то, что сейчас ее лицо было пуговым, покрыта грязными разводами пыли, смешанной с потом, а волосы слиплись в колтун, зло пробурчало. «Авдеич, а тебе точно нужно вот это все? Может, половину выкинем? А то у меня уже поясница так ноет, будто мне снова девяносто!» Молодой парень, с простым русским лицом, выглядевший вряд ли более чем на двадцать пять лет, слегка смущенно улыбнулся, И кивнул подбородком в сторону присевшего на упавшее дерево здоровяка. Эт, а я что? Моего там дай бог трить. Остальное вон его. Здоровяк сердито покосился на него, а потом неожиданно вздохнул и произнёс с этой такой тоской в голосе: "Эх, да я бы ещё хоть чего прихватил. Лимф и той же только половину взяли. Да и ушной жидкости не больше трети собрать удалось. А у меня на её счёт такие интересные мысли есть, вот скопидом беззлобно ухмыльнулась брюнетка, после чего её глаза слегка затуманились, и она с затаённой тоской произнесла: "Жаль, что Скипа услали. Он бы всё это в одном своём инвентаре приволок. Да ещё и место осталось бы. Да хрен там", слегка сварливо отозвалась та, которая потребовала привал. Всё равно кузнец загрузил бы всех по полной. Скелеты бы там забрал полностью или ещё чего придумал. Ему только дай возможность, в миг припашет. Так что всё равно бы точно так же упирались, только со скипом. Ну, с этим не поспоришь, рассмеялась черноволосая красавица. Кузнец, тот ещё куркуль. Не куркуль, а справный хозяин, усмехнулся здоровяк. Ладно, хватит рассиживаться. «Тут до аэродрома всего километра три осталось. Минут за десять добежим». «Ох, грехи мои тяжкие!» — вздохнула брюнетка и рывком воздела себя на ноги, после чего и остальные начали подниматься. Несколько недель, прошедшие с того момента, как врата перескочили на следующий ранг, довольно сильно изменили ситуацию в мире. А Россия, благодаря форе, появившиеся вследствие того, что высшая власть этой страны первой узнала подробности того, что происходит, и главное будет происходить как в ближайшее время, так и в дальнейшем, эти перемены перенесла куда легче, чем остальной мир. Да, теперь после скачка уровня Врат уже 40 городов страны оказались под ударом тварей, причём самых крупных и развитых городов, но общее число Врат, благодаря принятым мерам, выросло всего вдвое в то время как на земле общее число прорывов увеличилось более чем втрое с где-то около 1000 до более 3 причём заметная их часть открылась в местах скопления беженцев временных лагерях как организованных на обустройство людей в которых властям были брошены все доступные ресурсы так и стихийных в которых люди обустраивались сами как могли И для многих стран это стало настоящей катастрофой, потому что после разгрома тварями организованных лагерей беженцев ресурсов для обустройства новых у подавляющего большинства стран уже не осталось. Даже у самых развитых и богатых. Все, что можно, выгребли после первых прорывов, потому что никто не предполагал, что не только где-нибудь в Африке, но даже в самых богатых, и достаточно густонаселённых странах возникнут даже не десятки, а сотни миллионов беженцев. Ибо общее число беженцев на планете уже на первом этапе составило, по самым скромным подсчётам, более 600 миллионов человек. Так что теперь даже у властей самых богатейших и наиболее развитых стран мира США, Германии, Франции, Швейцарии Или, например, того же Люксембурга. Не просто не было больше ни одеял, ни палаток, ни передвижных госпиталей, ни полевых кухонь для того, чтобы снова организовать подобные лагеря. И самое печальное теперь их было не откуда взять. Хотя с самими прорывами в Европе справились неплохо. В основном потому, что Европа это конгломерат не очень больших городков. В той же Франции Из штатных миллионников всего один Париж. Да, при первых прорывах вrota получили ещё и Марсель с Лионом. Часть агломераций, которых, судя по всему, попала в тот ореал, от которого система рассчитывала параметры для открытия, но на этом и всё. А во вторую волну к ним добавились ещё всего лишь Тулуза, Ницца и Нант. Причём последний только лишь из-за того, что рядом с ним расположилось два крупных лагеря беженцев из-под Парижа. Подобная картина наблюдалась и в остальных странах Европы, даже таких крупных, как Италия и Испания, потому что в списке самых крупных городских агломераций у этих трех стран имелось всего лишь по одной строчке, будто у какого-нибудь Кот-дивуар. Кроме того, власти некоторых стран оказались достаточно умными, и успели вовремя обратиться к русским, сумев с их помощью взять ситуацию под контроль и к моменту повышения левела врат подготовить какое-то количество своих собственных, достаточно раскачанных игроков. Больше всего в этом преуспели немцы. В смысле не только Германия, а вообще все, то есть и швейцарцы с австрийцами. Их, к примеру, успели последовать французы и итальянцы. Последний вагон поезда... удалось запрыгнуть и венграм, которая как раз стала последней европейской страной, сумевшей заполучить себе русских консультантов, потому что в какой-то момент русские объявили, что прекращают оказывать помощь на стороне, поскольку сосредотачивают усилия на других направлениях. Что это были за направления, выяснилось довольно быстро. Как только появилась информация о появлении русских военных баз в тех регионах мира, которые ничего не смогли сделать с прорывами и погрузились в анархию. А таковыми стала едва ли не половина суши. Африка, Латинская Америка, Индокитай, Индостан. Централизованная власть в очень многих и многих государствах в этих регионах рухнула в первые же часы, или в лучшем случае сутки прорывов. После практически мгновенного уничтожения столиц как правило, являвшихся крупнейшими городами своих стран, вследствие чего эти государства фактически распались, раздираемые на куски местными племенами, кланами, преступными картелями и даже отдельными бандами, которые, впрочем, против регулярных войск, поддержанных мощно и правильно раскаченными игроками из числа всё тех же военных, не тянули от слова никак. Несмотря на наличие в составе всех этих банд, племён, кланов и картелей и своих собственных игроков, так что противопоставить русским они ничего не смогли. Впрочем, большинство не очень-то и хотело. Других дел хватало, более важных. Например, наложить лапу на остатки местных ресурсов. Цивилизованные же страны оказались сильно заняты собственными проблемами. Вследствие чего Эти змеи русские, пользуясь местной неразберихой, сумели не только взять под контроль несколько десятков вот, которые после падения центральной власти можно было считать бесхозными, практически утроив число таковых, находящихся под своим контролем, но и удержать их после повышения уровня, а также подгрести под себя ещё и часть тех, которые образовались поблизости от уже захваченных. Так что общее число врат, которые контролировали русские к настоящему моменту, составляло уже более трех с половиной сотен. Фактически 10% всех врат Земли. Более того, по числу игроков, достигших десятого уровня, то есть полностью интегрированных в систему, русские вышли на третье место в мире, уступая только Китаю и Индии, и обходя не только отдельные страны, но и целые их блоки, типа того же Евросоюза. Впрочем, такие мастера пи-ар, как американцы, сумели справиться с подобным вызовом, правильно подкорректировав условия составления рейтингов, вследствие чего в большинстве таковых, публикуемых в контролируемых американцами наиболее влиятельных мировых СМИ, на первом месте значился даже не Китай, или несколько уступающие ему, но всё равно обладающие многочисленным пулом игроков Индия, а некий объединённый запад под руководством США, под которым подразумевалось сначала НАТО, а потом, когда даже это не смогло обеспечить хотя бы номинальное первенство, к нему присоединили ещё и АУК, а затем и Японию, скорее И даже Мексику с Панамой, в которой также открылись врата, но их удалось довольно быстро взять под контроль, потому что это маленькое государство было просто напичкано американскими военными. На чего ни сделаешь, дабы удержать первенство Америки, даже если это всего лишь видимость, потому что взять под контроль все врата, даже на собственной территории, американцы доскочка уровня не успели, а потом это стало практически невозможно. Бить же по своим собственным городам ядерным оружием, как китайцы после того, как русские сумели справиться без этого, ну вы понимаете. Китайцы, в зависимости от места публикации рейтинга, делящие с американцами первое и второе место, справились заметно лучше. Перед самым скачком они наконец-то плюнули на любые сантименты и ударили так по тем из своих городов, Ситуацию, в которых им так и не удалось взять под контроль ядерными ракетами. Причем, согласно распространенной информации, на стартовые кнопки нажали их самые прокаченные к тому моменту игроки, которые затем быстро выдвинулись в места, подвергнувшиеся ядерным ударам, и зачистили как остатки выживших тварей, так и тех, кто успел вновь пройти через врата. потому что как выяснилось, самим вратам ядерные удары никаких повреждений нанести так и не смогли. Ну, как минимум, видимых. Так что практически перед самым скачком уровня врат китайскому руководству удалось-таки, в общем и целом, восстановить контроль над всеми регионами страны. Да и по количеству мест в топ-100 самых прокачанных игроков, они теперь оспаривали первое место у русских А по общему числу тех, кто достиг десятого уровня, превосходили любую страну в мире. Нет, ходили слухи, что за пультами значительной части пусковых установок, кроме прокаченных игроков, сидели ещё и представители военно-политического руководства страны, но особенно вожата же. Они не вызвали. Даже если и так, то что? Разве где-то по-другому? В тех же США очки опыта уже давно вполне легально продаются крупными пакетами через биржу, как и плотно упакованные тушки живых стайных тварей для первичной инициации. Более того, несколько банков объявили, что готовы начать торговлю очками и в розницу. Возможно, это тоже было одной из причин того, что американцы, в отличие от китайцев, отказались от ядерного удара. уж слишком выгодными оказались стартапы, возникшие после прихода на землю системы. А ещё и мне ожиданно подгадила сама изначальная идея соединённых государств, на базе которой и были созданы США. Как и привычка к демократическим инструментам управления, потому что часть губернаторов штатов слишком долго пыталась справиться с тварями исключительно своими силами. считая, что это позволит повысить рейтинг себе любимому, вследствие чего дотянуло до того момента, когда у армии США просто не осталось ресурсов, дабы заняться ещё какими-то регионами помимо тех, в которых она уже к тому моменту вела бой. Поэтому к моменту скачка уровня Врат многие города, среди которых были такие значимые, как Сан-Франциско, Финикс, Сан-Антонио, Далс и Остин так и не удалось вернуть под контроль людей. А после скачка и появления новых врад ситуация ещё больше осложнилась, вследствие чего территория США, над которой власти потеряли контроль, заметно увеличилась. Причём среди новых потерь оказалась и игровая столица мира Лас-Вегас. Ну вот и добрались. Выдохнул кузнец, выбегая на опушку леса, на окраине которого и располагался тот самый аэродром, к которому они шли. Какой добрались, сварливо пробурчала Марана, переходя на шаг. Ещё полкилометра пилить. Ни ещё, а всего, наставительно произнёс кузнец и поправил лямки огромного станкового рюкзака. объёмом явно больше не то, что стандартных, но и даже продававшихся ранее почти исключительно через интернет-площадки эксклюзивных гигантов 110-120 л. Причём у всех четверых подобных рюкзаков было по два: один за спиной, а другой на груди. Впрочем, у женщин тот, который висел на груди, был заметно поменьше. А то хрен бы они вообще что из-за него увидели? А вот мужчинам пришлось мучиться. И забиты они были полностью под завязку инграми с трёх упокоенных их троп высокоуровневых тварей, сумевших прорваться из-за вновь открытых Саратовских врат и добраться до лесного массива, носившего в Саратове название Кумысное поляна. Кузнец повёл плечами, чуток перераспределяет также натёршие всё, что только можно лямки И снова перейдя на бег, потушил к видевшему сегодня неподалёку блокпосту, усиленному парочкой БТР. В Саратов они прибыли вчера под вечер, как раз из-за этой тройки. Их сюда дёрнули по двум причинам. Во-первых, больше как выяснилось, было и некого, потому что практически все высокоуровневые игроки в настоящий момент оказались разогнаны по множеству заданий. которых внезапно оказалось настолько много, что в самой Москве в качестве тревожной оказалась всего одна группа военных игроков из числа преодолевших второй предел. А только из таких и формировались тревожники, потому что потери более слабых игроков при столкновении с высокоуровневыми тварями, лезущими из перескочивших на следующий левел врат, оказались неоправданно высоки. То есть защищаться и уничтожать твари на подготовленных укреплениях такие игроки были способны практически без потерь, но стоило тем прорваться и выйти, так сказать, на оперативный простор, как ситуация резко менялась. И чтобы их остановить, не понеся при этом серьёзного урона, уже требовался кто-то более раскаченный. А поскольку у вноф открытых врат никаких укреплений пока не было, Все высокоуровневые игроки сейчас мотались по России-матушке в режиме нон-стопа, отдыхая только в перелётах, ну или в лазарете. Даже эта тревожная группа задержалась в Москве только потому, что трём бойцам из её состава было необходимо получить квалифицированную медицинскую помощь. И обычную, и магическую. Нет, к тому моменту, когда пришла инфа из Саратова, они её уже получили. Но для окончательного восстановления боеспособности требовалось время. Во-вторых, понятно, что задействовать последнюю из умеющихся тревожных групп полностью оголяя столицу было нецелесообразно и даже опасно. А ну как где ещё что случится? И не дай бог, конечно, в Москве. Здесь ведь концентрация враг самая большая, не то что в стране, в Европе. И кому тогда реагировать? Такой это город. Тем более, что всякая разная в последнее время случалась не то, что регулярно, а вообще шло валом. Именно поэтому почти все высокоуровневые игроки и оказались в разгоне. Всё началось с того, что через некоторое время после повышения уровня враг тактика действий тварей неожиданно и резко изменилась. Дело в том, что новые тройки появившись из враг Они чего-то перестали ошиваться рядом с ними, как это намертво было отпечатано в памяти у скипов, а сразу после выхода из них устремились куда подальше. На слабозаселённые окраины, в крупные городские парки и лесные массивы примыкающих к крупным городам, а то и вообще в пригороды. Нет, совсем уж далеко твари от Врат они не отходили. Максимальное расстояние, на которое они отдалялись от Врат, нигде не превысило 40 км. но дело в том, что в тех местах, в которые они устремились, не оказалось ни раскачанных игроков, ни хотя бы стационарных позиций с тяжелым вооружением. Так что им на перехват пришлось отправлять всех, кого только можно. А уровень подготовки у этих самых «кто только можно» был сильно ниже, чем у ветеранов. Увы, реальная жизнь — это не игра, в которой новые юниты выходит из ресурсных зданий уже мечниками третьего уровня, с артефактным мечом и доспехом. Вот так и получилось, что все подготовленные резервы довольно быстро были раздёрганы. Конечно, те, кто был отправлен на перехват новых троек, тоже не были совсем уж мальчиками для битья, так что далеко не все новые тройки сумели прорваться и уйти. В тех местах, куда для подстраховки были заранее отправлены наиболее прокаченные игроки, даже высокоуровневых тварей гасили сразу же после выхода из врат. Да и там, где повезло с местностью и удалось быстро подключить танки и артиллерию, чаще всего удавалось удержать ситуацию, но общее число таких прорвавшихся в леса и на окраины троик оказалось неприятно большим. Но если бы дело было только в этом, как выяснилось, едва только вылившая из врат раскаченная погонь удалялась от них на достаточно большое расстояние, из них неожиданно начали выползать новые тройки, несмотря на то, что старые ещё не были уничтожены. И это вообще не лезло ни в какие ворота. Все ж привыкли, что из врат выходит только одна высокоуровневая тройка, и пока она не уничтожена, Следующая из них не появляется. И тут на тебе. А это привело к тому, что существенная часть гарнизонов, как охранявших старые врата, так и начавших спешно разворачиваться вокруг новых, к моменту появления новой тройки оказалась сильно ослаблена, потому что самые боеспособные подразделения и игроки из их состава спешно выдвинулись на поиски и охоту за уже прорвавшимися будучи уверенными, что к тому моменту, когда полезут новые, они успеют вернуться. Потому что до сего момента было железно установлено, что между уничтожением последней твари из старой тройки и появлением новой всегда проходило значительное время, не менее получаса. А для активно зачищаемых врат это время могло вообще увеличиться до нескольких часов. а если даже и нет, командование вполне успеет подтянуть имеющиеся неподалёку резервы. Совсем поблизости от Врат их располагать не стали. Места там не так много, и наиболее удобные точки уже заняты гарнизоном. Так что внезапно возникшие из Врат новые тройки атаковали сильно ослабленные гарнизоны, которые сумели удержать оборону далеко не везде. Вследствие чего все подготовленные резервы довольно быстро кончились, и командованию пришлось бросать на купирование прорывов любые силы, до которых оно смогло дотянуться. Пришлось задействовать даже слушателей курсов для игроков из числа гражданских. Да, против троика они совсем не тянули, но вместе с высокоуровневыми тварями Через врата валом валили и стайные твари, уровень которых так же сильно подскочил. А раскачанных игроков не хватало и на тройки. Сразу после получения этих сведений Скипа тут же взяли в оборот. Но ничего внятного по этому поводу он сказать не сумел. В его прошлом будущем ничего такого не было. Все развивалось тупо прямолинейно. Старые врата повышали левел, из них появлялись более высокоуровневые твари. напрочь сметая ту оборону, которую удалось выстроить, вследствие чего на вновь открытые врата уже не хватало ни сил, ни ресурсов, так что вышедшие из них твари захватывали новые территории, после чего атаковали с тыла те гарнизоны, которым удалось пережить повышение уровня своих врат. То есть ничего подобного ныне происходящему он не помнил. И отходить от врат относительно далеко. Твари начали также намного позже, и только после того, как полностью зачищали всю захваченную территорию и оттесняли людей от враг на расстояние не менее 10-15 км. Да и то сначала этим промышляли стайные. Высокоуровневые же скорее зачищали врата и отходили от них только после того, как убеждались, что тем более ничего не угрожает. Ну так считалось. Хотя что в принципе могло бы угрожать конструкции, способные выстоять в огне ядерного взрыва. Как бы там ни было, довольно скоро стало понятно, что тактика тварей сильно изменилась, и что теперь полностью полагаться на сведения, сообщённые с кипом, более нельзя. Впрочем, твари и на первом этапе несколько раз продемонстрировали, что они могут начать вести себя не совсем так, как помню самый главный эксперт по данному вопросу. Так что совсем уж большого шока от подобных внезапных изменений не случилось. Но тем не менее, менее сложной ситуацию это не делало. Так что то, что трапески по последние 2 недели и так регулярно мотавшись по срочным вызовам, вчера поступил заказ на поиск и ликвидацию этой тройки, не было никакой неожиданностью. Даже несмотря на то, что они буквально день назад прилетели с одного из таких срочных заказов, им вроде как пообещали минимум три дня на отдых. А также на то, что сам лидер Траппы в настоящий момент находился в отъезде. Нет, отказаться вариант был. И Марана, оставшаяся, так сказать, на хозяйстве, поначалу это и собиралась сделать. Уж больно они замотались за пару последних недель. Но тут сработало. В третьих, которая заключалась в том, что состав этой самой тройки оказался очень интересен парочке начинающих крафтеров траппы, как источник материалов для этого самого крафта. Ну так заорал Авдеич, когда влетел в офис, в котором Марана с Игорем обсуждали запрос штаба. Получив его, она было попыталась связаться со скипом, но тот не ответил на сообщение. Такое же в последнее время также случалось. Хотя Скип с Пеной Урта утверждал, что заблокировать чат трапа невозможно. Ну, дак сколько уже из того, что он утверждал, как абсолютно невозможно, либо наоборот железно достоверное, в последнее время не подтвердилось. Так что очередное невозможное просто приняли к сведению. После чего Марана решила отправить описание задания всем членам первого состава трапы. но чтобы они оценили риски и выгоды и высказали свое мнение. Вот Авдеич, как прочитал, так сразу и примчался. Возбужденный. Из порога тут же заявил. «Берем, берем, надо брать!» Морана озадаченно уставилась на него, но в этот момент дверь распахнулась, и в ее проеме появился кузнец, который тоже сразу рубанул. «Берем!» Я с них много чего полезного возьму. С момента открытия ветки крафта в системном магазине появился доступ к справочникам, которые описывали необходимые для разных профессий ингредиенты и с каких тварей их можно получить. И оба начинающих крафтера-траппы, естественно, сразу же в них вцепились. "Что это ты-то только?" насупился Авдеич. Кузнец покосился на него. нахмурился, но спорить не стал и покладисто кивнул. Хорошо. Мы вот так они и оказались прошлым вечером на окраине Саратова. К блогпосту траппа подрасило ещё через 3 минуты, потому что когда все вышли из леса, пришлось чуток притормозить, перейдя с бега на быстрый шаг. Уже больно всех достало изображать из себя верблюда. Нет, усталости из-за прокачанных силы и выносливости никто почти не ощущал, а вот неудобство вполне. Но не рассчитаны были эти огромные рюкзаки и их крепёж ни на такой вес, ни на подобное распределение объёма. Вот и лозили по телу и плечам при каждом шаге к настоящему моменту окончательно достав всех. Нет, надо срочно прокачивать инвентарь. Зло подумала Марана, но учитывая, что мужская половина трапы теперь сосредотачивается на прокачке крафтовой и навыки, а то это ж с ума сойти можно, ежели регулярно таскать такое на себе. На блокпосту их никто не стал останавливать. Ну, до киминно через него они часов 10 тому назад и ушли в лес выслеживать тварей. Сама охота-то заняла не так уж много времени. Лесок-то не тайга, чай, километров сорок квадратных по площади. Но вот разделка и упаковка. Так что их рожи здесь еще тогда запомнили. — Вижу, с добычей! — усмехнулся сержант, старший над бойцами. — Так, кое-чего взяли маленько! — степенно отозвался кузнец, переходя на спокойный шаг. — Летуны здесь? — поинтересовался он, кивая в сторону старенького Ан-26. на котором они сюда прилетели. «Обедать пошли», — сообщил сержант. «Помните, где столовка?» «Это-то да», — вылисав Деич. «Только вот что, мил человек, пошли кого в столовую, пусть нам рампу опустят. Надо бы на нам погрузить все, что собрали, прежде чем мыться и жрать идти, а то через дверь не протиснемся». Сержант недовольно покосился на него, но решил не спорить. Это ж та самая трапаскипа. Самые раскаченные игроки не то что России, но и всей планеты. Правда, без своего легендарного лидера. Но и без того люди точно авторитетные, под рукой самого президента ходят, как его успели просветить. На хрен надо с такими сориться. Он, конечно, тоже не лыком шит. Успел вскочить почти что в последний вагон и прикупить несколько очков характеристик. Перед самым скачком уровня врат преодолев первый предел, а таких в гарнизоне Саратова было всего дай бог 3 с небольшим десятка. Тех же, кто успел преодолеть второй, вообще шестеро. И самый сильный из них начальник школы с позывным Бушмен. Остальные, что военные, что гражданские игроки, только подбирались к первому пределу, пока стараясь раскачать по максимуму свои природные характеристики. Даже те, кто успел прикупить себе немного дополнительных единиц характеристик, да и у сержантов загашники, несмотря на прорыв первого предела, также оставалось несколько таковых. Не все использовал. Увы, на второй предел заначенного не хватало. Для его прорыва требовалось уже раскидать характеристики, полученные от повышения уровня. Но на их использование пока действовал запрет командования. причем категоричный. Хотя кое-кто из парней, особенно из числа тех, кто не успел закупиться характеристиками втихую, влил таки одну-две единицы, самые-самые нужные, но при этом изо всех сил тихарился. Однако на фоне монстров из трапы скипа он смотрелся тощеньким первоклашкой рядом с мастером спорта по борьбе самбо. Даже от женщин причем вполне себе стройных, миниатюрных и симпатичных, одна так и вовсе выглядела настоящей красавицей, хоть сейчас на обложку модного журнала, веяла такой мощью, что достаточно было лишь немного отпустить контроль, и по спине пробегал натуральный озноб. Так что он не стал качать права и цитировать устав гарнизонной и караульной службы, А чуть повернул голову и отрывисто бросил: "Цыканов, шиментам в столовку". Сказ же штрап повернулась и просит открыть рампу. Грузиться будут. Могучий мужик, первым добравшийся до их блокпоста, удовлетворённо кивнул и качнув головой остальным, широким шагом двинулся в сторону самолёта припаркованного не на стоянке, а прямо у вышки КДП. до которой от блокпоста было всего метров 70. Впрочем, выделялась старенькая Аннушка московских гостей не только этим, а ещё и тем, что являлась единственным самолётом на всём аэродроме, потому что остальными летательными аппаратами здесь были исключительно вертолёты. Слушай, а я вот никак не пойму, на хрена тебе вся эта требухата? Поинтересовалась Марана у кузнеца, когда они дошли до самолёта, И с почти оргазмическими стонами скинули с себя рюкзаки с инграми. Сначала передний, а потом тот, что висел за спиной. «Ладно, Авдеич, от скорняка косплеить собрался. А ты-то куда? Ты ж кузнец. Тебе железо ковать надо, а ты, блин, лимфу собираешь. Да еще и эту, прости господи, ушную жидкость». Кузнец скрилился. Ну вот, что ты опять начинаешь. Да нет, благодушно усмехнувшись, махнула рукой девушка. Я не того не юрню. Я просто понять хочу. Да я ж всем уже 100 раз объяснял, сердито пробурчал кузнец. Не железо, не ни сталь, никакие другие обычные сплавы в чистом виде теперь особенно не катят. Нет, пока Выделил он голосом последнее слово. Они еще вполне в тему, но при каждом повышении уровня врат обычные материалы все больше и больше будут уступать тем, в которых есть добавки системных. Или полностью системным. Евгений Юрьевич же нам все про это рассказывал. Ну да, помню. Но лимфотварей-то тут при чем? Ты ее в железо добавлять собираешься? не только в железо, а в любые сплавы от стальных до алюминиевых и титановых, наставительно произнёс кузнец. И не только её, но и, скажем, костный порошок или вытяжки из внутренних органов, причём не просто добавлять, но под воздействием системных навыков делать и смотреть, что получится, насколько изменится пластичность, энергопроводность, прочность, а также не появятся ли какие новые характеристики. Но ну, а сотрудники Евгения Юрьевича будут смотреть вместе со мной и искать закономерности. Это точно работает. Скип же всё рассказывал. Ой, да он много чего рассказывал. Зло фыркнула Рада, устало опустившись на снятый со спины рюкзак. И что? До половины из того, что он рассказывал, ни фига не работает. اللي работает не так, как он говорил. Вон, тройки уже по две штуки за раз из врат вылезают и убегают от врат аж за десятки километров. Ты за языком-то следи, оглашанная, искривив губы в злой холодной усмешке, негромко произнесла Марана. Если что не так или не нравится, так тебя никто в траппе не держит. Иди, поищи того, у кого каждая буква правда, а каждое слово золото. А вось встретишь такого, заодно и нам про него расскажешь. Рада зло зыркнула в сторону саретницы по траппе, но ничего не сказала. Мужики же молча переглянулись. Конфликты между Мараной и Радой и Ранией случались, а за последнее время сильно участились. Возможно, причиной этому была усталость. Уж больно часто они за последние недели мотались по стране, закрывая разные дыры. Но кузнец с Авдеевичем некоторое время назад начали подозревать, что главная причина — скип. Обе женщины, похоже, положили на него в глаз, но Рада поначалу не воспринимала Матрёну конкуренткой. Но какая конкурентка из девяностолетней старухи? Да и самой себе она долго не признавалась в том, что её привлекает скип. Вот ещё тоже нашёлся мне тут предмет воздыхания. А когда нашла-таки в себе силы это признать, оказалось, что уже поздно. Место рядом с лидером прочно заняла Морана, к которой, как выяснилось, он неровно дышал еще в своей прошлой жизни. И подвинуть ее с этого места оказалось невозможно. Вот рада и бесилась. Слава богу, при Скипи обе вели себя более-менее. Но вот когда его не было вместе со всеми, Маладея регулярно взрывалась. А, к сожалению, подобные миссии, на которых лидер отсутствовал, чем дальше, тем случались чаще и чаще, потому что самый сильный игрок планеты, он уже не просто некое место в рейтинге, а считай политический пост и символ, который требуется регулярно демонстрировать не только на экране и в интернете, но и вживую и по всей земле. Так что по всему выходило, что вскоре может случиться взрыв, который был вполне способен разнести их траппо на части. Однако к счастью не в этот раз. Благодаря тому, что на сцене появилось новое действующее лицо. То есть сначала со стороны башняка ДП послышался громкий топот, а затем весёлый голос штурмана радостно произнёс: "А вот и я!" Заждались Сейчас всё открою.